В этой колясочке лежал Артур. Сзади него шла его мать. Я высунулся вперёд, чтобы лучше разглядеть и увидел ещё и Джеймса Миллигана. Немедленно я спрятался за изгородь и приказал Маттею сделать то же самое, совсем забыв, что Джеймс Миллиган не знал Маттея.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 Если чеже пойду к ней и скажу ей всё, что мы знаем. Раз Джеймс Миллиган никогда не видел меня, нам нечего посаться, пусть госпожа Миллиган сама решит, как нам следует поступить. Я согласился с Маттио, и отпустил его, условывшись встретиться с ним под каштановыми деревьями, находившимися неподалёку. Там я смогу спрятаться, если по чаянию внезапно появится Джеймс Миллиган.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 Эти слова, по-видимому, отвечали каким-то её тайным мыслям, но я был настолько взволнован, что не мог их понять. Я чувствовал нежность госпожи Миллиган, видел её ласковые глаза и был слишком счастлив, чтобы думать о чём-нибудь, кроме настоящего момента. "Дитя моё", сказала она, не сводя с меня глаз. "Твой товарищ сообщил мне очень важные вещи".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 посоветовавшись сначала с опытными людьми. Однако с этой минуты ты можешь считать себя другом, а на немного за пнулос, даже братом Артура. И должен вместе с твоим юным товарищем прекратить свою прежнюю бродячую жизнь. Часа через 2 часа вы явитесь в угостиницу под названием Альпы. Я пошлю туда надёжного человека